Сразу утратил контроль над процессом и понял, что вся эта красота вот-вот рухнет мне на голову. Даже подумал, хорошо, что я работаю внутри и погибну под обломками. Позор гораздо мучительней. Но тут пришло второе дыхание, и все получилось как бы само собой. Неожиданно легко. Пока не понимаю, почему так, но когда-нибудь разберусь. Я не стал ничего ему говорить, но удивленно подумал, что, возможно... «Не зря напрягался, сопереживая строителям. Со мной часто так бывает, веду себя как последний дурак, а потом задним числом внезапно выясняется, что это было совершенно необходимо». Впрочем, бывает и наоборот. Малдо тем временем снова повеселел, оживился, скорчил хитрющую рожу и спросил, «Слушайте, сэр Макс, а мы с вами будем дружить?» «Из моих знакомых подобный вопрос могла бы задать только Базилио». на правах почти новорожденной в мире людей. И, пожалуй, больше никто. А зря. Я высоко ценю подобное прямодушие. Ничего за собеседника додумывать не надо. Сам все простыми словами скажет, а потом догонит и трижды повторит. Очень удобно. но «Ну, а чем мы, по-твоему, уже битый час занимаемся?» усмехнулся я. «Как час?» подскочил Малда. «Я что, правда, столько тут с тобой сижу?» «Паника — лучший способ мгновенно приспособиться к изменившимся обстоятельствам и перейти на «ты». Всегда это знал». «Да нет, на самом деле вряд ли», — сказал я. «Это было художественное преувеличение. Просто час звучит гораздо лучше, чем, к примеру, четырнадцать с половиной минут». «Ладно, тогда еще ничего». «Но мне все равно нужно бежать, подписывать документы, хвалить своих ребят и врать про проныром из суеты Еха, что этот невероятный дом далеко не предел наших возможностей. И мы всем еще покажем». «Не врать», — улыбнулся я, — «а просто выдавать желаемое за действительное. Как по мне, отличный способ превратить это самое желаемое в такое распрекрасное действительное, что мало никому не покажется». И спрыгнул с подоконника. предварительно договорившись с собой, что ноги мои коснутся пола в кабинете Джуфина в доме у моста. Таким образом, можно будет убить целую кучу зайцев. Воспользовавшись эффектом внезапности, отобрать у Джуфина остатки камеры, сбежать подальше от журналистов, лишний раз убедиться, что за минувшую ночь я не разучился ходить темным путем и заодно произвести неизгладимое впечатление на нового приятеля. Уж я-то знаю, как эффектно подобные штуки выглядят со стороны. То есть дело, как мы понимаем, было именно в этом. В моей жизни наконец-то снова появился человек, перед которым имеет смысл выпендриваться. Все остальные ко мне давным-давно привыкли и ждут чего угодно. Ничем их не удивишь. А тут свеженький зритель. Пока привыкнет к моим выходкам, они как раз успеют мне надоесть. И я, конечно, придумаю еще что-нибудь новенькое. Идеальный вариант». Ничто не вдохновляет меня так, как собственная пыль, эффектно пущенная в чьи-нибудь широко распахнутые глаза. Когда мои ноги коснулись мягкого китарийского ковра, занимающего большую часть джуфинного кабинета, я сразу сказал. Я снова без пирожных, но только потому, что пришел сюда прямо со стройки. Там их просто не было. Просто не было. Это одна из самых популярных человеческих отговорок. Печально откликнулся Куруш. В вас, людях. Поразительным образом сочетаются умение печь вкусные пирожные и полное отсутствие альтруистической готовности обеспечить ими всех нуждающихся. Впрочем, мне уже принесли полдюжины из обжора бумбы, поэтому на сегодня проблема решена. «А, «Почему ты так рано сбежал? Дом не понравился?» — спросил Джуфин, придвигая к себе кувшин с камерой Эффект неожиданности не сработал, вот черт. Впрочем, тут же выяснилось, что шеф взял кувшин только для того, чтобы наполнить кружку и протянуть ее мне. Все-таки надо лучше думать о людях. «Дом как раз понравился», — сказал я. «Даже удивительно. Думал я куда более консервативен». «Ну и сам процесс. Слушай, слов нет». А сбежал я, узнав, что где-то рядом бродит журналисты из суеты Еха. «Не хочу ставить тебя перед тяжелым этическим выбором. Сажать меня за убийство в холоме или, напротив, прятать в погребе». «Да почему же именно в погребе?» — рассеянно удивился Джуфин. «Там неудобно. А ты что, до сих пор зол на газетчиков? Ничего себе память у тебя!» «Я не зол. То есть зол, но не потому, что обиделся на глупые статьи. Беда, что они стали так много и бездарно врать. Про меня или нет, это как раз дело десятое». Смысл газет, как я понимаю, заключается в том, чтобы люди быстро узнавали информацию. Важную, полезную и просто забавную. А постоянное вранье информацию обесценивает. Проще вовсе перестать читать газеты, чем постоянно гадать, какая из двух дюжин статей содержит хотя бы намек на правду. Мне не нравится, что эти болваны испортили отличную идею. Я любил читать газеты. Ровно до тех пор, пока не начал чувствовать себя одураченным. И теперь мне просто обидно, как в детстве. Любимую игрушку сломали. А в этом состоянии, я-то, знаешь, страшен, как ни в каком другом». «Совершенно с тобой согласен», — кивнул Джуфин. «И то же самое практически слово в слово говорил третьего дня сэру Рогру». «Не понимаю, как он мог развести такой бардак», — сердито сказал я. «Как-как? Обыкновенно. У Рогру, видишь ли, закрутился какой-то небывало страстный роман». требующие регулярных поездок в Куманский халифат. Это, если я не ошибаюсь, называется «повелению сердца» и, в общем, лечится. 179 ступенью белой магии в сочетании с отваром из колючих горных трав по старинному хаттийскому рецепту. По крайней мере, так говорят. Только больные всегда наотрез отказываются от лечения, вот в чем штука.